ложился на добрую детскость с натуру самого Попова, что подобное совпадение не могло не подарить зрителю праздник театрального пиршества. Возможность подобного праздника в свое время блестяще доказал Константин Сергеич Станиславский. До наших дней дошли восторженные отзывы об исполнении ему образа графа Шабельского. Пьеса эта... Вернее, спектакль по этой пьесе не очень вдохновляла критическую мысль знатоков театра того времени и даже приверженцев Чехова. Отклики бледные и малочистны.